Состоялся утром 7 октября 1892 года, в то время, когда в Гамбурге и Париже множились случаи заболевания холеры, и все население было объято ужасом. А в Мюнхене, несмотря на большое количество приезжих, октябрьский праздник не был отменен, вспышки холеры не наблюдались. Это обстоятельство только укрепило Петтенкоффера во мнении, что не один микроб, но и особенности сезона и почвы, или иные подобные обстоятельства определяют возникновение эпидемии. Опыт был, разумеется, проведен в большой тайне. Петтенкоффер заказал из Берлинского института здравоохранения культуру бацилл холеры приготовленную на известном желатинообразном веществе агаре, который добывается из водорослей. Из этой чистой культуры на агаре в Мюнхенском гигиеническом институте была приготовлена культура на бульоне. Микробы отлично прижились, быстро размножились и образовали в благоприятной для них питательной среде целые колонии. В культуре находились мириады бацилл. И если бы даже культура была разбавлена в тысячу раз, то все равно в каждом ее кубическом сантиметре оставалось бы бесчисленное множество холерных запятых. Пэттен рассказывал позднее. В одном кубическом сантиметре я, очевидно, принял миллиард этих внушающих страх микробов. Во всяком случае, намного больше, чем это бывает при прикосновении к губам немытыми пальцами. Впрочем, он сделал все, чтобы не поддаться самообману и получить ясный результат. Весьма вероятно полагал он, что соляная кислота желудочного сока так повредит микробы, что они уже не смогут быть возбудителями болезни. Поэтому он высыпал на 100 граммов воды, примерно половина чайного стакана, грамм питьевой соды, влил туда кубический сантиметр свежего супа из микробов и выпил содержимое, не переводя дыхание. После этого он налил еще немного воды в стакан и выпил ее, чтобы не упустить оставшихся на стенках стакана микробов. Опыт, как уже было сказано, производился утром. Но перед этим Петтенкоффер как обычно, позавтракал. После опыта он продолжал вести привычный образ жизни, ел и пил, как всегда, довольно-таки много. Это произошло таким образом 7 октября. Три дня спустя Петтенкоффер заболел катаром кишок, симптомы которого свидетельствовали, казалось, о воздействии холерных вибрионов. Но, несмотря на это, Его самочувствие не ухудшилось, отсутствие аппетита не наблюдалось. Сначала Пэттен Кофер не видел необходимости в том, чтобы прописывать себе диету и менять что-либо в своей привычной и любимой простой мюнхенской кухне. Лишь когда кишечник не успокоился, а 13 октября его состояние даже ухудшилось, ученый изменил свою диету питаясь лишь тем, что было полезно в таком состоянии. Уже на следующий день его кишечник был опять в порядке. Все это время Петтен Кофер не принимал лекарств. Конечно, он произвел бактериологическое исследование фекалий. Анализ показал большое число холерных вибрионов. Водянистые выделения походили на чистые культуры этих бацилл. Когда 14 октября кишечник успокоился и выделения вновь стали обычными, холерные микробы отмечались уже в незначительных количествах, а еще через два дня исчезли совсем. Выводы, сделанные Петтенкоффером из опыта, подтверждали столь горячо защищаемую им точку зрения, И он в еще большей степени, чем раньше, проникся убеждением в правильности своих взглядов на возникновение эпидемии. Само собой разумеется, что ассистенты Петтенкоффера пытались удержать его от героического эксперимента. Они умоляли его подвергнуть этому испытанию кого-нибудь помоложе.